Позже, тем же вечером, устраиваясь спать на накидке, расстеленной на земле, Ихуда услышал голоса, донесенные ветром из-за камней. «Это была лучшая проповедь учителя за последние несколько месяцев. Он очень взволновал народ», – проговорил один голос. «Да, пожалуй, оставь нашего крестьянина в покое. Он будет полезен учителю», – ответил ему другой голос пониже. Кому принадлежали голоса, Яхуда определить не смог.